Глава тридцать девятая. Известь. Игорь отправился к отцу в полынь. «Адонис встретился с Кеннером», — произнес Макар. «Их последний вояж с Русланом». Они не взяли с собой багаж, только гаджеты. Намеревались вернуться в заброшенный особняк, но пути назад им уже не было из полыни. Они сидели в машине, глядя на заходящее солнце. Они предоставили Локи своей судьбе на прогалине у старого кострища над обрывом. Он не врал им, детали, названные им, невозможно было придумать. «Я его еще спросил тогда, значит, он не из вашего дома ушел и пропал?» — сказал Клавдий. «А Виноградов-старший мне? Он у меня не появлялся с марта. Он, отец, сам обратился с заявлением о пропаже сына без вести, притворялся обеспокоенным, демонстративно занялся поисками Игоря. Лицедействовал. Лгал нам. Я туда ездил, сюда ездил. По его старому московскому адресу, даже на съемную квартиру. Макар закрыл глаза, видение всплыло в его памяти. Они с Клавдием и участковым в полыне у Олега Дмитриевича Виноградова. Среди хаоса стройки возле наполовину возведенной террасы для барбекю и груды кирпичей. Бальзаминов. «Когда вы видели сына в последний раз?» Виноградов-старший. «Месяцев пять назад. Мы вообще очень редко с ним встречались лично». Бальзаминов расстегивает кобуру. «Папаша нам ничего не сказал о приезде к нему домой сына с товарищем 22 мая». Клавдий помолчал. «А Бальзаминов ведь и его подозревал, подобно нашей тете Розе. Когда пропадают без вести люди...» Их родственники, даже родные отцы и матери, всегда в первом круге подозреваемых. Аксиома следствия. Тебя, Макар, тогда сильно покоробил подобный ментовский цинизм, да? Чёрствости бессердечия, в реале обернувшиеся опытом житейским. И, Макар, помнишь, Бальзаминов тогда на Виноградово наехал? Как же мы были близки к разгадке тайны! Макар молчал. Память звала его в полынь. Бальзаминов расстегивает кобуру. «Колись!» «В чем?» «В убийстве сына!» Бледное, озлобленное лицо Виноградова-старшего. «Бальзаминов по привычке пушкой кенеру грозил», — вспоминал и Клавдий. «Но тот не робкого десятка. С выдержкой мужик. От участкового активно отбился тогда. Весьма агрессивно. Он стройку неспроста затеял. Помнишь, на его участке разный хлам?» «Да...» кирпичи и мешки с цементом», — Макар кивнул. «И присутствовала его любовница юная. Думаешь, она соучастница?» «Мы отправляемся в полынь», — решительно заявил Клавдий. «Дождемся темноты в лесу, заберемся к нему ночью на участок и хорошенько все осмотрим. Наезд на него даже Бальзаминову с его тюремными ухватками не удался. На понт нашего кинера не возьмешь». Нам сначала надо тщательно обыскать все на участке, где стройка, и прикинуть. Что?» — Макар включил зажигание, тронул внедорожник с места. «Спрятал ли он трупы на участке, маскируя все стройкой? Или же вывез? Времени-то много минуло с 22 мая», — Клавдий хмурился. «Если сами ничего не найдем, то...» — Что? — повторил Макар. «Подождем, пока Бальзаминов не вынернет из чертова омута со служебной проверкой». Может, его не арестуют и не посадят? Тогда мы отдадим ему в Вавеля. Он оформит его показания официально. Допрос станет железным поводом к возбуждению дела об убийстве по статье 105, понимаешь? Дальше уже в рамках закона. С протоколом допроса Вавеля Бальзаминов с коллегами двинет к Виноградову-старшему, прихватив постановление о производстве у него обыска. А мы? Мы снова отойдем в тень. клавди помолчал интересы и дело, Макар, выше наших амбиций. Виноградова-старшего должна изобличить в убийстве родного сына и Руслана Карасёва именно полиция. И она же обязана собрать все доказательства для суда, найти тела жертв». «Ясно. Кто куда, а мы в полынь, Клава», — спокойно ответил Макар. «До возвращения Бальзаминова very-very ещё далеко. А я поклялся Розе найти её сына. И не отступлюсь». Тем более сейчас. «Вэри-вэри. Мэри-мэри высоко, мэри едет далеко. Руслан, Саша, улетай. Игорь, чао и гудбай». Из сумерек, из прошлого, из памяти донеслась до Клавдии песенка участкового Бальзаминова. Мрачная и пророческая. «За что он убил сына?» — задал вопрос сгущающимся сумеркам и неизвестности Макар. Бальзаминов про наследство упоминал. Нет у Адониса наследства. Отомстил за прошлое. За свой собственный инцест с родной сестрой, его матерью. Она себя пыталась зарезать бензопилой. Или это Адонис напал на Кенира, вспомнив изуродованную мать. Или он неуёмно флиртовал с его юной сожительницей. Кстати, я даже не помню её лица, Клава. Она тогда в нашем разговоре не участвовала. Тень безмолвная. Все эти версии крайне маловероятны. А насчет причины убийства в полыни нашего Руслана? Его-то за что лишили жизни? Мы в полыне находились в шаге от разгадки. Не отвечая на конкретный вопрос друга, угрюмо объявил Клавдий. Мы тогда просто взяли и развернулись, уехали. Сегодня ночью не стоит нам повторять собственных ошибок, разыгрывать из себя самонадейных и бездарных типа легавых «Блот энд Карнета», — хмыкнул Макар. «Кровь и мороженое. Карнета. Английский. Отсылка к фильму типа «Крутые легавые» и трилогии Саймона Пегга и Ника Фроста. карнетта нам бы с тобой, Клава, сейчас не помешала. Охладить лихорадку. вы оно исчезло из сейла. Пропавшие без вести и Карнета тоже. Темное шоссе. Огни, огни». Проселки Подмосковья, ночь, звезды. Остановились они единственный раз на автозаправке. Купили вместо Корнетто по банке энергетика, промчались по высокому берегу Оки над вечным покоем, миновали указательный Серпинова и свернули в сторону деревни Полынь. Макар пытался определить вслепую путь к даче в лесу. Они ведь не имели точного адреса Виноградова-старшего. А во тьме все дорожные приметы немного стоили. Да и не помнили они с Клавдием примет. В прошлый раз поездка к отцу пропавшего без вести казалась сущей рутиной. Время уже перевалило далеко за полночь, а они все петляли вокруг полыни в лесу, ездили по берегу оки, ища тот дом на отшибе. «Кажется, здесь», — возвестил внезапно Клавдий. «Река, ориентир. А вон забор среди сосен. К оке его изба передом, к лесу задом». Загнали внедорожник в чащу и бегом к забору. Опыт преодоления преград даже с поврежденной рукой Клавдии они уже имели. Да и ограда не шла в сравнении с китайской стеной, окружавшись заброшенный особняк. Несмотря на глухой час, с участка пробивался тусклый свет. Видимо, хозяин его еще не спал. Они решили подождать, стоя в густой тени зарослей. Прошел час, еще четверть часа. На докойхе из туч луна. Свет на участке погас. Макар влез на забор и помог Клавдию. Вместе они бесшумно его перемахнули. Вотчина Виноградова-старшего составляла примерно соток пятнадцать. Часть занимал лес, другую — яблоневый сад, а на месте деревенских грядок воздвигли гараж и приземистое строение, принятое друзьями за баню в первые их посещение полыни. Бесшумно они проскользнули через сад к дому, обошли его кругом. Тишина. Мрак кромешный. «Дома!» «Не отчалил!» Прошептал Клавдий, кивая на джип под навесом. «Один он или с девкой?» «В доме фундамент низкий, всего два кирпича. Подвала нет». Они осматривали участок, ища грядки, клумбы под яблонями. Макар кивнул в сторону проника у забора. Они метнулись туда заглянули две аккуратные длинные грядки плети огурцов зелень буйно разрослась внутри парника клавдий жестом указал в сторону недостроенной веранды для барбекю они вернулись к дому стройку забросили даже не возвели крышу навес в траве вокруг царил все тот же строительный хаос кирпичи бревна доски и мешки с цементом клавдий тщательно исследовал деревянный настил веранды сооруженный весьма добротно и аккуратно. — Основание — цемент, — шепнул он. — Мог здесь похоронить, залить цементом и досками прикрыть. Чтобы разломать настил, нам сутки потребуются. — Там тоже вроде какие-то мешки. Макар указал на выступающие в темноте очертания приземистой одноэтажки хибары. Они направились туда, держась в тени деревьев. Строение оказалось не баней, а... — Сарай, хозблок. Клавдий осматривал крепкую дверь. заперта Замок японский. Окон нет. И фундамент. Он здесь почти метровый. В сарае подвал устроен». Макар кружил возле груды полиэтиленовых мешков, наваленных у стены сарая. Опустился на колени, склонился, пытаясь во мраке прочесть надпись на дну. «Клава, это не цемент. В мешках негашеная известь». «Известь?» Клавдий, осматривавший фундамент, он увидел в кирпичной кладке два отверстия, оставленных строителями для вентиляции, обернулся. «Негашуную на улице вроде не хранят», — бормотал Макар. «Из-за влаги дождей здесь все брошено под открытым небом». Еле слышный звук нарушил тишину. Скрип. Клавдий резким жестом указал в сторону громады дома. «Дверь, валим!» — шепнул он. И они спрятались за сарай. Быстрые шаги, шорох травы. Невысокая фигурка вынырнула из тьмы. Она двигалась прямо к сараю. Клавдий и Макар замерли. Мелькнул отблеск света. Голубой, неяркий. Они выглянули осторожно. В десяти шагах от них женщина с распущенными волосами в черной ночной рубашке на бретельках. Она светила экраном мобильного на сарай, на фундамент. Рухнула на колени, подползла к отверстию для вентиляции и распласталась на земле, заглядывая в дыру у самой земли и светя туда мобильным. Клавдия и Макар узнали юную подругу Виноградова-старшего по имени Верушка. Лежа в траве, она просунула руку с мобильным в дыру, что-то рассматривала внутри, затем вытащила руку и приникла лицом к кирпичной кладке, вглядываясь во мрак подвала. «Ночной ветерок». До Клавдии и Макара внезапно донес со стороны запах. Химический и тлетворный. Слабая почти призрачный вонь негашенной извести пополам с чем-то еще, сладковато-ужасным. Треск кустов, силуэт. Юная верушка обернулась, вскрикнула в ужасе. Вскочить на ноги она не успела, тень накрыла ее, подмяла, оттаскивая за волосы прочь от вентиляционного отверстия. «Что, вынюхиваешь?» Голос мужской, сиплый, полный бешенства и страха. Клавдий и Макар уже слышали этот голос раньше. Они узнали Виноградова-старшего. В майке и трусах-боксерах. «Шпионишь, дрянь!» Он одной рукой рванул девушку к себе с земли, одновременно хватая ее другой рукой за горло. «Прочь, оставь ее!» Клавдий вылетел из-за угла сарая, Макар за ним. Виноградов старший, огромный, с выпирающим из-под майки голым пивным животом, всклокоченный, растерявший разом всю свою природную красоту и стать, на долю секунды опешил. Заслонился от них верушкой, словно щитом, но его растерянность сменилась дикой яростью. С хриплым, почти первобытным воплем он поднял девушку в воздух своими сильными руками и, словно камень из прощи швырнул в сторону Клавдия, а сам развернулся и скрылся в кустах. Когда живого, визжащего от страха человека бросают подобно мешку в другого человека, Макар никогда в жизни еще не видел подобного. Он думал, Верушка собьет Клавдия с ног, но тот устоял, хотя девушка с размаха ударила его головой в плечо, а корпусом в руку на перевязи. Клавдий лишь скрипнул зубами от боли, пошатнулся и не мог ее удержать. Она соскользнула на траву к его ногам, ее била дрожь. «Кошка!» Бездомная утром прибежала к нам, я ее хотела покормить, а она спряталась под сарай, шептала задыхаясь Верушка, и вдруг начала орать там дико, мяукать, я думала она в дырке застряла, попыталась ее достать, а кошка мне в руку вцепилась когтями, я ее вытащила, а у нее шерсть дыбом, а из дыры, когда я наклонилась и шарила рукой, воняло жуткий запах, я днем не могла разглядеть, он торчал на участке видела лишь гору и звездки внутри и вонь я решила ночью проверить когда он спит игорь же без вести пропал его сын шум со стороны дома осторожнее у него охотничье ружье есть истерически воскликнула верушка потому что Клавдий ринулся к дому а макар последовал за ним виноградов старший не включил свет в доме но зоркий макар заметил его темную мощную фигуру на фоне распахнутого окна на первом этаже ляск металла «У него охотничий карабин», — предупредил Клавдий. Перезарядил. «Эй, выстрелы твои, Олег Дмитриевич, услышат соседи, хоть и оживешь ты на отшибе. Полиция на их звонок через десять минут сюда приедет, к тебе. А у тебя их тела в подвале». Лязг металла. Макар в темноте сада ждал выстрела сына убийцы, палящего в страхе и ярости на звук. Но Виноградов-старший не стрелял. Словно внял словам Клавдия. «Когда мы с участковым приезжали, тела твоего сына и его друга уже покоились внизу, под грудой негашенной извести, а, Олег Дмитриевич?» Громко, спокойно вопрошал Клавдий. «Почему сразу от тел не избавился?» Лязг металла и никакого выстрела. Хриплый, исполненный отчаянник голос во мраке. «Я хотел!» «Я не успел!» «Верушка тогда вернулась домой из Москвы раньше обычного!» Я лишь смог затащить трупы в сарай, в подпол. Завернул в полиэтилен. У меня остался мешок извести от побелки яблонь. Я сыпанул ее. Господи, боже мой! Я же не хотел его убивать! Сына! Мальчика моего! Все произошло случайно! А второго пацана я уже должен был прикончить. Он бы меня выдал! Виноградов-старший давился слезами. «Как вы догадались, гады? Вы же убрались тогда прочь!» «Мы искали и нашли», — ответил ему Макар. «А вы сейчас на наших глазах пытались задушить свою сожительницу». «Я бы ее не убил», — Виноградов-старший всхлипывал. «Напугал бы, заставил молчать. Я ж ее люблю, подлую!» «Думал, награда мне за все мои страдания в жизни и травмы». Она девочка моя, звездочка ясная. Она за мной шпионила сейчас дрянь. Я бы все ей объяснил. Я не хотел убивать Игоря. Я просто в горячке в ссоре ему двинул в челюсть, а он грохнулся и ударился виском о косяк. Я его схватил на руки, тормошил, звал его. А он мне не отвечает. Кровь хлещет, висок проломлен. И он не дышит. А его дружок орёт. Вы убили его. Они приехали к вам днём 22 мая. Ваш сын и его друг Руслан. Зачем? Голос Клавдии в темноте сада. Спокойный, почти мирный. Лязг металла. Клава, на землю! У Макарова в ожидании выстрела сдали нервы. Он плашмяк грохнулся на траву, спрятавшись за ствол яблони, а Клавдий остался стоять. Что вашему сыну потребовалось от вас? — повторил он свой вопрос. И Макару почудилось его друг в тени садовых кустов, медленно, неуклонно приближается к дому, к распахнутому окну с вооруженным убийцей внутри. — Деньги! — уже злобно заорал рыдающий виноградов-старший. — Ему никогда ничего от меня не было нужно, кроме денег. Он имел наглость снова клянчить у меня, не отдав мне мартовский долг. Я весной пошел ему навстречу, он ведь мой сын, Кровь моя и плоть, несмотря ни на что. Я снял со счета 350 тысяч, хотя я сам сейчас на мели и не могу транжирить. Но я отдал ему деньги. Ведь он просил, умолял. Он раскручивал свой бизнес. Ему надо было лететь в Стамбул. Одни билеты, черт знает сколько, стоят. И накладные расходы, таможня. И я отдал Игорю тогда свое последнее. Он клялся вернуть мне долг и не вернул. Пропал. Мои сообщения он игнорировал, не отвечал мне. И вдруг явился ко мне со своим дружком и завел прежнюю шарманку. «Отец, дай денег». Я находился дома один. Верушка укатила в Москву на моей машине. снк с дружком принесла нелегкое. Он свалился, словно снег, на голову. Даже без предварительного звонка. «Будто хозяин к себе домой в мою полынь. Если бы позвонил, я бы ему сразу отказал. Но он умный пацан был, решил явлюсь без звонка и с горла деньги вырвал. Он потребовал у меня семьсот тысяч. Папа, дай денег, горю, вопрос жизни и смерти. Мне счётчик выставили. Если нет на карте, сними срочный вклад в банке, у тебя же есть заначки». Я ему напомнил про мартовский долг, а он мне в лицо при своем дружке. «Ты мне в сто раз больше должен, папа. Ты знаешь свою вину передо мной и матерью. А какая моя вина?» Я его попытался урезонить, сынок, мы оба с ней тогда совершили роковую ошибку. А он заорал, что я изнасиловал собственную сестру, его мать. Представляете, какие обвинения мой сын бросал мне в лицо при постороннем человеке? Несправедливые, лживые, чудовищные. Это ведь она, сестра, меня соблазнила тогда на фестивале в ту проклятую ночь. Моя старшая сестра — отвязная развратница, ненасытная, жаркая, сладкая, пылкая. А я просто юный дурак пьяный. А наш с ней сынок — мерзавец. Посмел мне в лицо при постороннем, при чужаке заявить такое из за задолбанных денег из за жадности своей и я ему двинул по роже Я не сдержался я вышел из себя он ведь вообще не должен был появляться на свет в ублюдок сломавший нам с сестрой обоим жизнь я дал ему в зубы как в боксе он шарахнулся виском от дверной косяк и я стал невольным убийцей а руслан его спутник Макар осторожно приподнялся из травы, и сердце его внезапно упало. Клавдий пропал из его поля зрения. Видимо, подобрался уже вплотную к дому. Его теперь заслоняли кусты. «Пацан закричал, вы его убили!» Я увидел выражение его лица и понял. Через минуту он даст стрекача и приведет ко мне ментов. Я схватил его за горло. Голос Виноградова-старшего во тьме внезапно осекся. Он не оставил мне выбора, он же свидетель. Он бился у меня в руках, словно яростный зверёныш. Всего меня исцарапал, но я его задушил. Сидел на кухне, глядел на их трупы. Хотел застрелиться. А потом нашёл в кладовке рулон полиэтилена, замотал их в коконы, снёс в подвал в сарае. Решил потом вывезти в лес и похоронить. Но она, Верушка, она всё время была со мной. Укатила в Москву лишь спустя пять дней. Я спустился в подвал, а там, ох, известь не спасла. Из полиэтилена уже сочилась жижа. Погода стояла тёплая, и трупы разлагались. Я понял, мне в багажнике их не вывезти. Чудовищный вонь все пропитает, и трупная слизь даже сквозь коконы загадит мне тачку. Я высыпал остатки извести и махнул в супермаркет. Прикупил еще несколько мешков извести про запас. Насыпал в подвале гору. Я не знал, сколько надо ждать, когда негашеная известь подействует. Сколько месяцев пройдет? Год? Я был в панике. Хотел сначала затаиться, залечь на дно. Но подумал, если я, отец, не хвачусь, Игорь и меня аж первого и заподозрит. Про второго пацана я вообще ничего не знал. Кто он? Откуда взялся? Его же тоже станут искать. Я решил отвести от себя подозрение. Пошел в полицию написал заявление о пропаже сына без вести. Я готовился к допросу. Но когда вы с ментом нагрянули ко мне тогда, я испугался. А мент меня еще долбил своими вопросами, орал на меня. Я думал, у меня сердечный приступ начнется. Но я сдюжил. Не поддался вам тогда. Ночами, правда, уже не мог уснуть. Все ломал голову, как быть дальше с их телами в Залить весь подвал к черту цементом или поджечь сарай. Пусть сгорит с ними вместе дотла. — Не залили цементом, не сожгли, — крикнул в темноте Макар. Свет вспыхнул в доме. Макар увидел Клавдия, прижавшегося спиной к стене дома, почти рядом с распахнутым окном. И Виноградова-старшего, внутри у подоконника, с охотничьим карабином. «Я не хотел убивать сына!» Виноградов-старший рубанул воздух левой мускулистой рукой, словно отсекая от себя все их обвинения. «О втором, мальчишке, я горько скорблю, но я был вынужден задавить его клопа!» он бы на меня донес, а в тюрьму я не сяду». Его новый резкий отчаянный жест. «Да пошли вы все!» Виноградов-старший вскинул карабин и... «Не стреляйте, не надо!» почти взмолился Макар. Клавдий рванул в окно, пытаясь его обезоружить, но ему помешала створка, отгородившая его от Виноградова-старшего, и тот опередил его на долю секунды. Он уже не мог развернуться корпусом и выстрелить в упор в мамонтова Он дернул рукой вверх, приставил дуло карабина к виску и... Выстрел. Убойная сила отбросила его к стене. Кровь из простреленного виска обогрела светлые виниловые обои.